Глава 14. Где Райдер? закричал капитан отряда. Где он? Я знаю, он где-то здесь. Он наглядел грязную толпу. Найдите его, приказал он гвардейцам. Переверните здесь всё, если потребуется. Флинс грёп пропунцель с Паскалем, который всё ещё держался за её волосы, и нырнул за барную стойку. Поглядывая поверх неё, Он заметил, что гвардейцы привели братьев Грабингстон. Их руки были закованы в кандалы. Затем он увидел, как в таверну, всё ещё вынюхивая его, вошёл Максимус, громко топая копытами. "Этот конь. Да как он умудряется каждый раз находить меня?" подумал Флин. Кто-то протянул руку и схватил Флина и Рапунцель. Флин жался, думая, что ему пришёл конец. Но это был разбойник, который поднял дверцу секретного люка в полу, открыв потайной ход. "Иди к своей мечте", ласково сказал он. "Пойду", ответил ему Флин, думая, как странно, но как же хорошо повернулись события. "По-настоящему хорошо". "А я мечта плохо пахнет", прямо сказал ему разбойник. Затем он кивнул в сторону Рапунцель. Я говорил с ней. Рапунцель улыбнулась разбойнику, пока Флин забирался в потайной ход. "Ты идёшь, красотка?" спросил он. Рапунцель заглянула в тёмный тоннель и, увидев ободряющую улыбку Паскаля, последовала за Флином. Дверца закрылась за ними, и впереди предстал длинный, тускло освещённый проход. Гвардейцы продолжали искать их внутри таверны. На Максимуса никто не обращал внимания, но он к этому привык. Он учуял запах этого негодяя и шёл по следу, пока не заметил, что в одном месте половицы лежат не совсем ровно. Он также увидел едва заметный отпечаток сапога Филина. Максимус топнул по полу, и дверца распахнулась. Ага. Проход? спросил капитан, подойдя к Максимусу. Всё, да, ребята, идём. Конь бросился вперёд, за ним последовали гвардейцы. Конли, проследи, чтобы эти парни не сбежали, сказал капитан одному из гвардейцев. Тот кивнул, и капитан растворился в тоннеле. Не болит? спросил один из братьев, охранявших их гвардеец. Братья были на пару головов выше него, и они выглядели по-настоящему злыми. влечем все преступники, которых гвардеец когда-либо видел. Что не болит? Нервничая, переспросил солдат. Бам! Братья так сильно ударили его головами, что он без сознания упал на пол. Схватив копья, они разломали оковы. Головарезы были невероятно сильны. Не рискуем? спросил один из братьев, указывая на дверь таверны. Или пойдём за короной. Злобно улыбнувшись, они направились к тоннелю. Собственная безопасность их не заботила. Они хотели вернуть драгоценную вещь и поквитаться с предателем. Матушка Готель всё ещё наблюдала стоя снаружи. Если и есть на свете дело, в котором она действительно хороша, то это наблюдение. Анна знала, что терпение всегда будет вознаграждено по заслугам. Поэтому она наблюдала и выжидала. Наконец она увидела, как из двери таверны вывалился одинокий разбойник. Матушка Готель вышла из тени и обратилась к нему. "Простите, господин", сказала она самым умоляющим голосом, каким только могла. "Я отчаянно пытаюсь найти мою дочь. Куда ведёт тот тоннель?" Блин первым шёл по тоннелю, радуясь, что смог сбежать. Знаешь, неловко сказал он Рапунцель, стесняясь от того, что его спасла девушка. Имея в виду: у меня всё было полностью под контролем. Оу! Рапунцель смутилась. Как скажешь. И всё же, хорошо, что ты вмешалась. Поэтому спасибо за это. В тоннеле было темно и прохладно. Флин нашёл лампу, и они шли в круге её тёплого света. Итак, Флин, откуда ты? спросила Рапунцель. Но Флин не захотел говорить на эту тему. После всех унижений в таверне он не желал ничего о себе рассказывать. У меня тоже есть вопрос, сказал он. Если ты так хотела посмотреть на фонарики, Почему раньше не сбежала? Глаза Рапунцель расширились от страха. Она колебалась. Ох. Хм. Ну? Я серьёзно? настаивал Флин. И едва он это произнёс, пещера задрожала. На их головы посыпались камешки и мелкий песок. Рапунцель обернулась и увидела Максимуса несущегося к ним по тоннелю. За ним по пятам следовали гвардейцы. "Флин!" закричала Анна. Один из гвардейцев заметил их и взревел. "Райдер!" Флин крикнул Рапунцель. "Бежим!"